Глава 18. Подготовка к дуэли. Элея и Сатар возвращались домой. Запланированный на сегодня поход за покупками закончился, так что они больше не собирались задерживаться на улицах первого уровня. К тому же в городе начался какой-то беспорядок. Нечто странное происходило в стороне южной стены. Свернув налево, оба ученика наконец увидели как всегда открытые, но защищенные массивом ворота. Оставалось пройти еще метров десять, однако Элея и Сатар замерли на месте. — Кай? — немного удивилась девушка, ощутив парня возле своего дома. — Разве ты не говорил, что закончил обследование моей раны? Что же тогда привело тебя сюда? — И тебе привет, Элея! — кивнул мечник, зашагав к целительнице. Внезапно Сатор сделал пару шагов вперед, прикрыв с собой девушку. «От тебя несет кровью!» – прищурился Сильф. Кай никак не отреагировал на сказанное. «На самом деле я пришел, чтобы встретиться именно с тобой», – пристально взглянул на Сатора. Сильф уже хотел ответить, что это его не интересует, однако первой заговорила Элея. «В таком случае пройдемте в дом, у меня нет желания продолжать здесь стоять». «Как прикажешь», – поклонился Сатор. «Я не против», – кивнул Кай. Таким образом трое прошли сквозь ворота, вошли в дом, а затем расположились на креслах в уютной гостиной. «Чаю?» – спросила Элея. «Буду благодарен», – ответил мечник. Сатор промолчал, продолжая буравить гостя взглядом. Красавица кивнула, прикоснувшись ладонью к столику между ними. В тот же миг на нем появилось три чашки, наполненные горячим напитком и сахарница. Прожив в обители почти два года в качестве целительницы, илия давно научилась принимать гостей, поэтому всегда держала внутри кольца заранее заваренный чай. но ну а так как в сжатом пространственном кармане не существовало такого понятия, как время, то все внутри оставалось таким же, как и в момент отправки внутрь. Вот почему любая еда, положенная в кольцо, всегда сохраняла свежесть и даже температуру. С другой стороны, отсутствие хода времени не позволяло хранить внутри таких колец живые объекты. Для этого требовались более продвинутые версии. Однако подобные артефакты стоили целое состояние, и даже в обители их насчитывалось не больше пары штук. «Я могу послушать?» Тактично уточнила Элея, посмотрев на Кая. Конечно, она была слепа, однако аура заменяла ей потерянное зрение. Так что посмотреть для нее означало сконцентрироваться на ощущении конкретного объекта. «Да», – кивнул он, – «ведь это все же касается твоего брата». На это девушка никак не отреагировала. А вот сатор нахмурился, но промолчал. «Сегодня я прорвался сквозь охрану и стал независимым». Поставив чашку на стол, Кай явил метку обители, показав свой ранг. Но на выходе, конечно же, встретил пятого. Сатор скривился, Элея осталась невозмутимой. «В итоге я заключил с ним сделку. Если коротко, то через неделю я сражусь с Рейзелом. Если выиграю, то он получит свободу». Теперь Элея больше не могла сдерживать эмоции. Девушка слегка дернулась, а затем отвернулась к окну и перестала концентрироваться на наблюдении за внешним миром, тем самым словно закрыв глаза. Что же до Сатора, то он ухмыльнулся. «И зачем же тебе я?» – спросил сильф «Неужели ты хочешь как-то подменить себя на меня и попросить сразиться с резелом «Не выйдет, мне его не победить». «Ты серьёзно думаешь, что я бы опустился до такой просьбы?» Спокойно спросил Кай, проигнорировав насмешку. «Нет, на самом деле я хочу попросить потренироваться со мной». «Потренироваться? Считаешь, это хоть как-то приблизит к тебя победе?» «Насколько же ты наивен!» Покачал головой сильф «Да и зачем мне это? Зачем помогать тебе? Ты всего лишь смертный, талантливый, не спорю». «Но что же ты можешь сделать против того, кто занял десятое место в списке десяти тысяч?» «Ты сильно недооцениваешь меня». «Ага, конечно», — царкастически хмыкнул Сатер. «Я уже видел, на что ты способен, когда впервые пришел сюда. Тогда ты даже взглянуть на меня не смог, не то что задеть. И как с такой силой ты планируешь сражаться против Рейзела?» «Зачем вообще было совать голову в пасть чудовища? Не можешь трезво оценить свои способности? Или гордыня зашкаливает? А может, ты дурак?» Наша стычка произошла почти четыре с половиной месяца назад. Невозмутимо произнес Кай. Я стал сильнее. Сатор рассмеялся. «Ты серьезно? Насколько за такой короткий срок можно усилиться?» Впрочем, даже стань ты заклинателем, все равно не смог бы одолеть резела Бой продлился бы секунду. Тебе его не победить. Зачем я вообще продолжаю этот разговор? У меня нет желания помогать тебе. Все. Решил поставить точку он. Можешь уходить. Однако подниматься-ка не спешил. Во-первых, у меня есть возможность сопротивляться сильнейшей способности десятого. Удивил и Лею, и Сатора, парень. Во-вторых, разве ты сам не желаешь, чтобы он стал свободным? Я же вижу, насколько ты уважаешь Рейзела. Тебе нравится видеть его в рабском ошеннике Ты можешь не верить в мои силы, но ты действительно готов отказаться даже от шанса? Неужели ты сдался?» Слова Кая ударили по больному. Разбередили рану, которая никак не могла зажить. Терзания, которые сатор едва сумел запрятать в глубинах своего разума, вновь поднялись на поверхность. Как и прежде, они вновь навалились на него, буквально влияя на скорость развития. Этот внутренний демон уже много времени не давал парню покоя. Не давал возможности приблизиться к началу прорыва на пик ступени. Все-таки на пути развития ментальное состояние воина не менее важно, чем физическое и духовное, фундамент. Кулаки Сильфа сжались, заскрипели его зубы. «Да ты хоть знаешь, что я...» Яростно зарычал он, но Илея резко перебила парня. «Сатор!» Наконец, отвернувшись от окна и снова посмотрев на гостя, вдруг произнесла девушка. Помолчав минуту, она продолжила. «Пожалуйста, проведи проверку. Если он действительно силен, мы должны воспользоваться этой возможностью. Я не уверена, что в дальнейшем Пятый еще хоть раз согласится на то, чтобы дать моему брату свободу на каких-то условиях. И тогда он останется рабом еще как минимум на 25 лет, пока Пятый наконец не станет элементалистом и не покинет обитель». Сильф глубоко вздохнул. «Хорошо, старшая сестра». Успокоившись, ответил он, «Я дам ему шанс», – перевел он взгляд на Кая, «но если ты действительно окажешься слабаком, то, клянусь, я заставлю молить тебя о смерти». Сатор резко поднялся, «Идем, арену оплатишь ты, покажешь мне, на что способен. Бой пройдет в полную силу, сдерживаться я не буду». Процедил он, направившись к выходу. Изломанной куклой, пролетев пару десятков метров, окровавленный Кай с грохотом врезался в стену закрытой арены. Упав на пол, парень больше не мог пошевелиться. Манипуляция энергии теперь доставляла сильную духовную боль, из-за которой его сознание начало плыть. Почти все кости в теле были переломаны. Время действия предельной концентрации и буйства жизни закончилось, а сил на поддержание слияния с духом меча больше не оставалось. Кай проиграл. Что же касалось его противника, то он оставался на ногах и все еще мог продолжать бой. Конечно, Сатар тоже понес определенный урон, однако это было несравнимо с тем, как сильно досталось Каю. Едва находящийся в сознании, мечник услышал рядом шаги, но сделать ничего не мог. Приблизившийся Сильф присел рядом с удивительно быстро регенерирующим парнем. — Ты проиграл, — констатировал 74-й. — Однако, — усмехнулся он, — с такими силами у тебя все же есть шанс победить Рейзила. Сатор поднялся. — Приходи сюда завтра на рассвете. «Так уж и быть! Я помогу тебе подготовиться к дуэли!» После этого Сильф ушел, оставив восстанавливающегося Кая в одиночестве. Тому понадобился еще час, чтобы тело исцелилось до приемлемого уровня, и он смог, наконец, встать на ноги. Конечно, можно было бы и быстрее, но у парня совсем не оставалось сил на поглощение энергии, дабы насытить линию крови по максимуму. Вот и приходилось довольствоваться малым. Так или иначе, Кай в конце концов тоже покинул арену. Сменив внешность, ауру и ступень, он отыскал гостиницу, где снял номер и продолжил восстанавливаться. Увидев в бою силу регенерации Кая, Сатор решил, что человеку хватит времени исцелиться до рассвета. Вот только он недооценил парня. В конечном счете, уже к вечеру тот был вновь полон сил. Таким образом, оба парня встретились на арене в назначенное время. «Отлично!» – кивнул Сатор. «Ты все-таки смог прийти. Ну раз так, то сперва мы обсудим способности. Сначала твои, а затем резила». Кай кивнул. «Итак, физически ты крайне силен. Мне до сих пор сложно поверить в такой скачок за эти четыре месяца, но это все же правда». На максимуме ты не уступаешь в параметрах какому-нибудь пиковому заклинателю Даргану, который при этом находится в состоянии полной трансформации. Сильф был прав. Телесные врата давали Каю до 250% дополнительных параметров, что позволяло повысить их значение где-то до 800 единиц. А если добавить к этому еще и буйство жизни, которое можно было использовать лишь один час раз в пять дней, то к родным параметрам добавлялось еще 200%. В сумме все это позволило мощи, скорости, выносливости и стойкости Кая в среднем подняться аж до 1400 единиц. Столько не могло быть ни одного обычного пикового заклинателя, кроме Даргана, способного на полную трансформацию. Например, как зверь, с которым на кулачном мордобое пришлось сражаться Энни. «Однако, во-первых, — продолжил Саттер, — ты недостаточно эффективно реализуешь такую мощь. Но тут вопрос скорее в опыте боев на нашем уровне. Так что это мы поправим», — кивнул он. «Во-вторых, даже с такими параметрами ты все еще медленнее меня и резила. Не знаю, что у тебя за безумная линия крови, но усилиться настолько не позволит ни одна техника». «Другое дело – ускориться. И я и Рейзил используем пятый том своих техник. За эту неделю ты вряд ли чего-то добьешься, но подумай над тем, чтобы тебе компенсировать свою более низкую скорость». Кай прекрасно это понимал. Собственно, именно этот параметр и стал одной из причин, почему сатор сумел победить так легко. Сильф был невероятно быстр, поскольку использовал сразу два элемента, позволяющих ускоряться – молнию и ветер. Что же касалось второй причины, то она крылась в банальной разнице между количеством энергии. У Кая ее сейчас было 365 единиц, а у Саттера, заклинателя конечной стадии, с 8,9 балла фундамента – около 1900. Конечно, Кай умел быстро восстанавливать энергию прямо в бою, однако вложить в любую технику даже с идеальным контролем энергии мог не более половины максимального запаса Ки. Если попытаться влить больше, то это либо займет пару дополнительных секунд, если брать энергию для техники извне, что критично во время сражения, либо серьезно обессилит парня на то же время, если вытягивать Ки из источника. Что еще хуже? С другой стороны, сатор не обладал идеальным контролем энергии, а значит мог разово использовать не более трети запаса Ки. Вот только эта треть была почти в два раза больше, чем максимальное количество энергии Кая. Таким образом, в каждую свою атаку сатор попросту вкладывал гораздо больше сил, что делало их более мощными. Банальная разница в ступени. А ведь существовала еще и разница в качестве законов. Что касается твоих техник, то они хороши. Но так как ты всё же еще даже не заклинатель, то в их силе ты все равно уступишь Резилу. К счастью, он только на начальной стадии, поэтому разница между вами в количестве энергии будет не такой большой, как между тобой и мной. Таким образом, советую тебе в предстоящем бою «Больше полагаться на свои параметры, чем на техники», — сказал Сильв. «Ладно, а теперь пора, наконец, рассказать тебе о способностях Рейзела». сатор вздохнул на пару секунд, прикрыл глаза, а затем продолжил. «Итак, его главная сила — это возможность высасывать энергию из противников. Потеряешь ее и не сможешь сражаться. Как я понимаю, эта способность зависит от силы воли». И у Рейзила она чудовищна. Думаю, ты слышал, что не считая реальных испытаний на закалку воли и преодоления всяких жизненных трудностей, усилить ее можно еще и прорывами. Вот только это относится только к переходу на новую ступень. Именно поэтому может случиться такое, что воля начального заклинателя сильнее воли пикового. В рамках стадии все зависит уже от самого воина. Объяснил Сильф. За свою жизнь младший брат Рейзел преодолел огромное количество трудностей, лишений и испытаний, сумев уже на уровне создания источника обрести волю мастера. Сейчас его воля близка к силе начальных элементалистов. Вот почему его умению выкачивать энергию практически никто не может противостоять. Но в обители есть как минимум четыре ученика, способных на такое. Это первый, третий, пятый и девятый. Что касается остальных членов десятки, то возможно, они тоже могут как-то сопротивляться навыку Рейзела, но только эти четверо сражались с ним официально. Вот почему Тирвин так легко согласился на сделку с тобой. Так как если ты сразу лишишься энергии, то дальше будет абсолютно неважно, насколько ты силён. «Не волнуйся, у меня есть способ противостоять способности Резила», ответил Кай. «Думаю, ты уже заметил, что я тоже обладаю волей мастера». «Заметил», кивнул сатор «Но она у тебя все же слабее, чем у него». «Это правда, но и не с ее помощью я собираюсь бороться. У меня есть кое-что другое». «Буду надеяться, что оно сработает», скептически произнес Сильф. В любом случае, другого пути у тебя нет. Что ж, тогда я продолжу. Как и ты, Резил вступил в обитель еще в статусе смертного. Это произошло два года назад. Год он пробыл в качестве рядового члена фракции пятого, а затем, наконец, прорвался. До этого он поднялся до 2908 места. Но, как стал заклинателем... Буквально за полгода добрался аж до десятого места. И причина тому проста. Будучи смертным, он имел недостаточно сильную волю, из-за чего большинство учеников третьего этажа могли противиться его способности поглощать энергию. Но, как ты знаешь, прорыв на ступень заклинателя само по себе крайне сложное испытание для воли воина. А если она уже на уровне воли мастера, то и усиление после прорыва станет гораздо выше. Вот почему, когда он стал истинным мастером, то в обители практически не осталось способных противостоять его уникальной силе. Однако, вот в чем дело. Если убрать урезило это умение, его сила серьезно снизится. Без нее он максимум сможет добраться до 500-го или 400-го места. Именно на такой уровень я оцениваю чистые боевые навыки рейзила И именно поэтому у тебя есть шанс победить, если ты действительно сможешь сопротивляться выкачке энергии. Кай кивнул. Он уже слышал подобную информацию от Иона, из-за чего и решился вызвать десятого на дуэль. Сейчас эти слухи подтвердились. «Теперь давай перейдем к другим способностям Рейзела. Во-первых, он использует три элемента – меч, ветер и песок. Особенно любит комбинировать последние две стихии. И еще он…» Дальше сатор пустился рассказывать обо всех известных ему техниках десятого и особенностях его стиля. Что же касалось уровня познания законов Рейзела к своим 25 годам он освоил в полной градации закон формы для всех трех используемых элементов. Для его возраста подобный результат был фантастическим. К примеру, тот же Сатор впервые освоил закон формы на полном уровне понимания лишь в 28 лет во время прорыва на срединную стадию заклинателя, В 35 наконец сумел достичь идеального понимания, а в 40 в итоге освоить закон слияния. И это все лишь для пути ветра. На путь молнии Сильфу пришлось потратить на два года больше. Сейчас Сатору было 43. Он медленно двигался в сторону создания собственной сферы ветра, но все еще оставался чрезвычайно далек от этого. Подобный результат также был велик, даже по меркам этого мира. Но на фоне достижения Кая оставался блеклым. А того же Гринроу так вообще жалким. Пять дней пролетели как один миг. Каждые сутки Кай по 8-10 часов сражался с Саттером. Победить он, конечно же, не мог. Однако улучшить свои навыки и набраться опыта был обязан. Впервые в своей жизни парень тренировался с настолько гениальным заклинателем. Он теперь гораздо лучше понимал, как нужно сражаться против врагов подобного уровня. Кроме этого, Кай также уделял время созерцанию концепций инь и ян, используя для этого собранные в глубине частицы, сохранившиеся в его сосредоточиях. Таким образом, меньше чем за неделю он сумел повысить инь до среднего понимания третьего слоя, а ян – до среднего понимания второго слоя. Подобная ошеломляющая скорость освоения этих элементов объяснялась четырьмя факторами. Во-первых, Кай имел крайне высокий уровень духовной выносливости, который тренировал за счет постоянного использования способности управлять любой нейтральной энергией, что позволяло юноше дольше созерцать законы, концепции и не уставать. Во-вторых, в глубине он целиком забрал тёмное сердце, а также получил множество высококачественных частиц Ян из светлого сердца. В-третьих, парень обладал особенностью любимец законов. А в-четвёртых, Кай обладал энергетическим зрением, благодаря которому мог созерцать законы не только душой, но и глазами. «Хорошо поработал. Сумел сегодня заставить меня попотеть сильнее прежнего». Похвалил кая сатор что ж дуэль послезавтра уверен что не захочешь завтра еще потренироваться нет мне завтра есть чем заняться ответил кай но не волнуйся это лишь повысит мои шансы на победу так что зря день не пройдет понял кивнул сильф тогда прежде чем ты уйдешь я хочу рассказать тебе две истории а если говорить точнее то это просьба старшей сестры. — О чем? — О ее ранней рабской участи резила. — Готов послушать? Кай кивнул. — Впрочем, я тебя немного обманул. Истории будет три. Сатор задумчиво взглянул на иллюзорное ночное небо первого этажа. К этому моменту оба парня уже покинули арену. — Как ты знаешь, они оба полукровки. Их мать была Дарганка из клана ненасытных хищников, а отец — эльфом. Выход сам из одной не известной аристократической семьи Тайля. Их объединяло лишь две вещи — стремление к силе и жажда путешествий. Именно это и свело представителей двух рас вместе. Ну а чтобы у таких, как они, могли появиться дети, оба родителя должны быть как минимум священными лордами, Эти двое ими как раз и были. Два жутких гения, которые плевали на свои семьи и страны. Первой у них родилась Элея, а через шестнадцать лет – Рейзил. А спустя еще год их родители попросту сбежали, отправившись через врата Уйкумены исследовать другие миры. Не самая веселая история, но что есть, то есть». Старшей сестре пришлось заботиться о маленьком Рейзеле. Думаю, ты в курсе, что чем выше ступень родителей, тем больший талант появится у их детей. Однако ты знаешь, как это сказывается на полукровках? Нет. Они действительно рождаются с высоким уровнем контроля энергии и талантом к познанию законов. Вот только вдобавок к этому полукровки еще и обретают особенности обеих раз родителей. А если точнее, все негативные особенности. В данном случае слабые тела эльфов и буйная звериная натура дарганов. Весело, не правда ли? «Никогда не слышал о подобном», – задумчиво произнес Кай. «Понятное дело, полукровки – редкие существа». Ведь смешение видов не часто происходит. Ты же знаешь, что сила выше ступени элементалиста противоречит законам мироздания, из-за чего оно использует священную кару небес, дабы избавиться от, скажем так, нарушителей. Но если все же воин докажет свою исключительность и переживет хотя бы одну кару, то он условно выйдет за рамки этих законов благодаря чему сможет заводить потомство даже с представителями других видов. Но дети священного лорда – это не он сам. Они не прошли священную кару небес, но самим своим существованием нарушают законы мира, если являются полукровками. Иначе как они могут обладать особенностями обеих рас? Вот и мир этого не желает, из-за чего накладывает свои ограничения. Впрочем, это всего лишь мои личные предположения». «И к чему ты клонишь?» – поинтересовался Кай. «К тому, как непросто было этим двоим развиваться. Знаешь ли, полукровки довольно редко становятся истинными мастерами, особенно если их родители сваливают куда-то в неизвестность. Их сложности трудно понять. Хотя…» Сатор окинул собеседника взглядом. Тебе все же это понять легче. Человек все-таки. Невысокого ты мнения о моей расе. Я не о том. В нашем мире, да, люди – это диковинка. Но есть же и чисто людские миры, не уступающие нашему в развитии. В общем, я лишь имею в виду, что вы не обладаете никакими особенностями, а вовсе не то, что вы ущербны. Понимаешь ли, я с десяти лет использую законы пути ветра, словно это часть меня. Какие-нибудь дарганы с детства обладают физической силой взрослого сильфа, а те же гномы манипулируют энергией так филигранно, как ты можешь только на ступени закалки души. Понимаешь, к чему я веду? Да, кевнул Кай, с такими особенностями путь воина становится гораздо проще, как минимум в начале. «Правильно. А ведь я где-то слышал, что мы даже считаемся лишь младшими расами Вайкумени, из чего следует вывод, что где-то есть и старшие. Например, какие-то мифические драконы или фениксы». «Ладно, слишком я ударился в философствование». «В общем, с отрицательными качествами и Илеи, и Резилу было крайне непросто». Но теперь, когда они оба все же стали заклинателями, я ничуть не удивляюсь, почему они столь сильны. Пройти такое испытание и не закалиться попросту невозможно. Как ты с ними познакомился?» Решил узнать Кай. сельф помолчал несколько секунд. «Мне было двадцать. Семьсот второй год по системе, если быть точным. Я тогда лишь полгода как заклинателем стал». Странствовал по Тайлю и не повезло нарваться на разбойников. В общем, длинная там история. В итоге меня посадили в клетку и заковали в ошейник. Думал, стану рабом, но удача вернулась ко мне. Бандиты по какой-то причине сцепились со стражниками одного мелкого города. И тогда находящаяся там Илея помогла мне сбежать, пока нас не заметили». Она уже тогда, кстати, была очень сильным заклинателем, пускай и начальной стадии. Восемнадцать лет всего. Ну а дальше как-то так случилось, что я, Элея, Рейзел, которому тогда только два года исполнилось, и еще парочка сбежавших рабов, к счастью, нам не успели поставить метки, начали путешествовать вместе. тогда там -то мы и стали ее старшей сестрой называть но ну через шесть лет я ушел в обитель благо спооб нашелся тут то я и узнал что у полукровок есть возможность обрести силу родительских раз если они тоже станут священными лордами отыскал потом илею и подросшего резила после чего помог им попасть на испытание облаков нужные связи нашлись ну а дальше внезапно стих Сатар. Молчание продлилось недолго. Позволь угадать, именно на испытании Илея и получила свою рану. Нарушил тишину Кай. Верно. Опечаленно вздохнул Сильф, сжав кулаки. В те времена старшая сестра была сильна как никогда. Она уже находилась на конечной стадии с девятибальным фундаментом. Я не сомневался, что она легко доберется до первой сотни, а затем и вовсе войдет в десятку. Предполагалось, что она кажется сильнейшей среди всех участников. Вот только я ошибся. Я не знал, что тогда будет чествовать еще один великий гений. А когда двое подобных мастеров сталкиваются, я никак не мог им помочь. «Кто это был?» Кривая ухмылка исказила лицо Саттера. Он медленно поднял свой взгляд на Кая. «А ты не догадываешься, кто два года назад вошел в обитель? Кто покорил ее быстрее, чем кто-либо из гений в прошлых веков и тысячелетий?» Отгадка тут же мелькнула в разуме Кая, но ответить собеседник ему не дал. «Верно!» — со злостью произнес Сильф. «Это был он, Лайтус Сикст!» «Именно первый оставил ту жуткую рану на астральном теле старшей сестры. Вот только я абсолютно уверен, что он не мастер души. Однако, что это за элемент, которым он покалечил Илею, я так разгадать и не смог, сколько бы ни пытался». «Есть догадки, старик?» «Никаких», — ответил Рунтан. «Слишком старая рана». Ничего по ней сказать не выйдет. Но ну а что касается стихий, способных на духовные атаки, то таких немало. Это может быть даже огонь. Я как минимум точно знаю о существовании техники духовного пламени, которая может служить как щитом, так и мечом для души. Но если что, это точно не оно. Тут что-то другое, но что конкретно, понять я не могу. Впрочем, даже если узнаю, помочь девушке все равно не смогу». Что-то подобного Кай и ожидал, но попытаться стоило. Две истории позади, осталась третья. Напомнил он Сатору, когда молчание продлилось несколько минут. ты прав Кивнул Сильф, взяв себя в руки. Нужно еще и о Рейзеле рассказать. В общем, это произошло спустя месяц после того, как он стал десятом. Тогда по обители пронесся слух, что есть некий эликсир, способный заживить даже самую тяжелую травму астрального тела или источника. И Рейзел, конечно же, ухватился за это. В итоге он узнал, что этим рецептом обладает пятый, и обратился к нему. Поначалу Тервин отказывался, вгоняя парня в еще большие отчаяние, но затем сказал, что для создания этого эликсира потребуется множество редких ресурсов. Резил сразу же начал их сбор. Три месяца он пропадал в аномальных зонах, занимаясь поисками тех духовных трав и фруктов, которых не было даже в торговом зале обители. Он буквально ходил по краю лезвия, постоянно ставя свою жизнь на кон. Даже мы, его фракции, не могли помочь, так как те земли были слишком опасны. Только его способность вытягивать из существ энергию позволяла Рейзилу ходить в тех местах. В итоге он все же собрал нужные ресурсы, а часть купил. С этим помогли все те, кто шел за ним. Все это предприятие обошлось в нереальные деньги – десятки миллионов монет. «И знаешь, что было потом?» — гневно спросил сатор Посмотрев на Сильфа, Кай помотал головой. «Этот гребаный тирвин, чтобы его душа раскололась на части!» «Сказал, чтоб передумал!» — выкрикнул парень, чьи изливающие голубой туман глаза вспыхнули в несколько раз ярче. Энергия бушевала в его теле вместе с эмоциями. «Эта, сука, тварь, больше не хотела ничего делать!» Рейзил был зол. Все мы были злы. В итоге случилась перепалка, в ходе которой он бросил пятому вызов, потребовав, чтобы тот приготовил эликсир. Тирвин же, мразь, согласился, пожелав взамен свободу Рейзила, если тот проиграет. «Что произошло дальше, думаю, догадываешься?» «Пятый выиграл». «Да», — уже более спокойно произнес сатор «С легкостью, буквально играя с младшим братом. И таким образом получил себе не только Рейзила в качестве раба, но и все те ресурсы, которые он так долго собирал. Их не удалось бы никому другому передать, поскольку слишком опасно». Что же касается нашей фракции, то она исчезла. Большинство ушли к шестому, которому плевать на подчиненных, лишь бы деньги платили. Остальные разбежались по другим фракциям, кроме пятой. На этом разговор и закончился. Вскоре Сильф добрался до дома Элеи, где Кай с ним и попрощался. После этого Мечник отправился в гостиницу, по пути раздумывая над историей брата и сестры.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 Вновь повторились они. «Семьсот второй год по системе». «Что?» – удивленно прошептал застывший Кай. «На Саахе он переродился в семьсот тринадцатом году по системному календарю, который един для всей Ойкумены. В тот момент Каю было четырнадцать, теперь же двадцать один. Соответственно, прошло семь лет». Но если в 702 году Сатору было 20, то в 713 должно быть 31. А 7 плюс 31 будет 38. Вроде бы все нормально. Вот только Кай отлично знал, что Сильфу уже 43. Как и остальные воины, прошедшие закалку разума, Кай имел идеальные внутренние часы, способные подсказывать точное время даже после того, как потеряешь сознание. Вот почему он не пользовался системными часами. Но впервые с момента знакомства с Рунтаном он все же открыл их. Эпоха тишины. Тысячелетие водного тигра. 725 год. 210 день. 1 час 37 минут 15 секунд. Кай не мог поверить своим глазам. Итак. Спокойно произнес он, когда успела пройти еще целых пять лет.